Тугие косые и подметные письма. Царь Алексей Михайлович. Девушки спали. В горнице было темно. Лишь возле образов тихо потрескивали лампады. Вдруг на пороге появились мужчины. Стали ходить вдоль кроватей, занятых спящими красавицами, и рассматривать, как они спят, обмениваясь многозначительными жестами и взглядами. Один из них был царь Алексей Михайлович, другой — его личный врач. Царь искал между ними свою будущую супругу, жену, способную стать утехою своему господину. Наконец, выбор был сделан. Алексей Михайлович хоть и был прозван Тишайшим, но Тихим и Робким никогда не был. Он был добрым, не злопамятным, временами мягким, а временами и строгим человеком, хотя мог вспылить и прогневаться. На его долю пришлись и жестокие русские бунты, бессмысленные и беспощадные, как соляной и медный, и подавление восстания Стенки Разина, и раскол в Русской Правосланной Церкви, и долгая война с Польшей за обладание Украиной, и скоротечная война со Швецией, в которой он лично принимал участие. На престол Алексей Михайлович вступил в возрасте 16 лет, сразу же после кончины своего отца, царя Михаила Федоровича. Когда Алексею Михайловичу исполнилось 18 лет, его решили женить. Выбор царя должен был пасть на одну из русских красавиц. Грамоты о царских смотринах разослали во все концы страны. Князья, бояре и купцы привезли в Москву полторы тысячи своих дочерей. Придворные боярни и бояре получили приказ осматривать по прибытии в Москву молодых девушек и производить строгий и самый подробный осмотр их, не исключая даже самых интимных мест. Особенно проверялась девственность претенденток. Сначала отобрали 300 из них, потом 200, затем количество претенденток сократилось до 100, и уже в самом конце осталось только 6 девушек. Среди них была Ефимия Всеволская, дочь Касимовского боярина Рафа Всеволского. Ее-то и заприметил Алексей Михайлович во время своего тайного ночного обхода. В то время существовало поверье, что как девушка спит, спокойно или беспокойно, такой у нее и будет характер. Девушки по нескольку раз проходили перед Алексеем, но он свой выбор уже сделал. Больше всех понравилась Ефимия. Он все чаще поглядывал на нее и, наконец, подозвав к себе, надел на палец золотое кольцо и вручил платок – знаки царского выбора. Нельзя сказать, что Алексей полюбил ее – она выделялась среди других красотой и статью, этим и пришлась по вкусу царю. Надо же было на ком-то жениться. И он решил не перечить старине. Царскую избранницу поселили у сестер Алексея. Взяли наверх, как говорили тогда. Верхом назывались личные теремные покои цариц. До бракосочетания ей надлежало жить с царевными, а перейти в особую половину дворца она могла только став царицей. Через некоторое время царственную невесту должны были обрядить в торжественные одежды, с молитвой возложить на нее царский венец и после принятия клятвы подвести к государю. С этой минуты девушка становилась полноправной царицей, а по всем церквям рассылался указ об упоминании ее имени вместе с именем царя. Характерно, что родной отец с этого момента уже не смел называть ее родной дочерью. В предвкушении всего радостного момента боярин Всеволский решил закатить пир и повсюду разослал приглашение на него. От приглашений, само собой, никто не отказался. Как же все-таки будущий родственник самого царя? И праздник удался на славу. А на утро Рав Всеволский узнал, что в дом пришла беда. На венчании вместе с царем был ближний боярин Морозов, который имел большое влияние на 18-летнего Алексея. Морозов в окружении царя набрал большую силу, и никто ему перечить не смел. Он занимал особое положение при царе, и поэтому своих недоброжелателей нисколько не боялся. Боялся Морозов лишь родственников девушки, которая, как он считал, наберет большую силу и затмит его, Морозова, влияние на Алексея. Необходимо было во что бы то ни стало опорочить невесту, Ефимию Всеволвскую. Чтобы не возбудить подозрений, надо было действовать решительно и быстро – Морозов, где уговорами, а где и угрозами, заставляет боярню, приставленную к Ефимии, пойти на преступление. Когда эта боярня укладывала девушке косы под кокошник, она заплела их так туго, что бедная Ефимия чуть не потеряла сознание. Она едва сдерживала крик, но постеснялась кому-либо об этом сказать. От боли у нее раскалывалась голова, заколки в волосах сильно кололи ее темя. В таком виде бедняжку и подвели к жениху. От волнения и боли она тут же упала в обморок. Немедленно вызванный врач, тоже подкупленный Морозовым, заявил, что девушка страдает падучей болезнью, то есть эпилепсией. Разразился неслыханный скандал. Пошли слухи, что Ефимию очаровали завистники, что царскую невесту испортили, и даже что она, отродясь, была порченная и некрепкая. Пошли слухи, что ее подсунули царю воровским умыслом. Началось специальное расследование, которое выявило... По подсказке, конечно же, боярина Морозова, что ее отец Раф Всеволский скрыл от царя болезнь дочери. Бывшую царскую невесту мгновенно выгнали из дворца. В утешении Алексей добрая душа пожаловал ей подушку, ковер, софьяновую скамейку и богатое одеяло на соболях с горностаевой опушкой. Наверняка оно ей очень пригодилось впоследствии, так как Ефимию вместе с отцом, матерью и братом отправили в ссылку в Тюмень. Уже отсюда из Тюмени отца бедняжки за причиненные неудобства назначили воеводой в Верхотурье. Впоследствии невезучую невесту вернули в родное поместье, но строго-настрого запретили выезжать из него. Алексей Михайлович сильно тосковал по девушке, которая распалила его воображение, и несколько дней не притрагивался к еде. Боярину Морозову с трудом удалось отвлечь Алексея от «Горьких дом». Охота на медведя и волка – вот лучшее лекарство от сердечной привязанности. Охота была любимым занятием Алексея Михайловича, особенно соколиная. Он даже написал книгу «Урядник Сокольича пути». Правда, с делами развлечения царь не путал. Именно ему принадлежит поговорка «Дело время, а потехе час». В очередной раз проклятые бояре ради призрачной выгоды для себя вмешивались в личную жизнь царей. Сначала они проделали такую штуку с Марией Хлоповой, невестой Федора Михайловича, а потом и с Ефимией Всеволской. И если в первом случае производилось дознание и виновные были сосланы, то Алексей всецело поверил боярину Морозову. Даже спас его во время соляного бунта 1648 года и сквозь пальцы смотрел на все его злоупотребления. Алексей Михайлович быстро забыл Евфимию, тем более, что вездесущий Морозов предложил новую кандидатуру – Марию Милославскую. Дело было в том, что боярин Борис Морозов имел своего верного сподручного – Илью Милославского, так что конкуренции при дворе он составить ему не мог. У Милославского были две дочери-красавицы – Анна и Мария. Вот у Морозова и возник план – выдать за царя одну из дочек Милославского, а самому жениться на другой. Он всячески расхваливал царю дочерей Милославского и предоставил ему возможность увидеть их во время молитвы в Успенском соборе Кремля. В результате такой пропаганды Алексей Михайлович велел позвать их в гости к своим сестрам, явился туда сам и, приглядевшись поближе, выбрал Марию. Бракосочетание состоялось уже через полгода после падения в прямом и переносном смысле этого слова «бедняжки Евфимии, в январе 1648 года. Опять прошла церемония приглашения со всей страны потенциальных невест, опять был объявлен конкурс красоты, но делалось все это лишь для вида, в угоду старине. Сам Морозов немедленно женился на сестре Марии Милославской Анне и таким образом стал царю свояком. Уж с таким положением за свое будущее можно не беспокоиться. Брак с Марией Милославской, отличавшейся скромностью и добротой, оказался счастливым. Любил он ее или нет, история умалчивает. У супруга родилось 13 детей, 5 сыновей и 8 дочерей. Трое из сыновей умерли, а оставшиеся в живых, Федор и Иван, были болезненными. Из дочерей Милославской статью, умом и красотой отличалась Софья. О ней мы расскажем особо. Вместе супруги прожили 21 год. Смерть царицы в 1669 году глубоко опечалила Алексея Михайловича. Ее похороны сопровождались щедрыми раздачами милостыни, в богодельный посылали даже осетрину, а сотни московских нищих провожали гроб с телом Марии Милославской в Вознесенский собор Кремля, где она и была похоронена. Был ли Алексей Михайлович верен своей жене Марии? Вопрос не праздный, в этом и задача нашей книги, темой которой являются интриги и скандальные любовные связи. Похоже, что нет. Ходили упорные слухи, что он имел связь с женой своего комнатного столь... Ходили упорные слухи, что он имел связь с женой своего комнатного, стольника Алексея Мусина Пушкина. От этой связи у них родился сын Иван, которого записали, конечно же, тоже Мусиным Пушкиным. Стольник Алексей не стал устраивать из-за этого скандала своему повелителю и правильно сделал, а то не избежать бы ему опалы. Косвенно это подтвердил лично Пётр I, Однажды под влиянием винных паров он решил разобраться, чей он на самом деле сын. Подробнее об этом мы поговорим позже. «Вот этот», — скричал он, указывая на одного из своих собутыльников, Ивана Мусина Пушкина, «знает, по крайней мере, что он сын моего отца». Жизненный путь Ивана очень интересен. Он родился в 1661 году, был боярином, астраханским воеводой, в 1701 году был назначен главой монастырского приказа, в 1710 Петром I был возведен в графское достоинство, а в 1711 году стал сенатором, причем его имя в списке стояло первым. С 1725 года заведовал монетным двором. Умер Иван в 1729 году. Завидная судьба, тем более, что Петр к нему благоволил, почитая за сводного брата. После кончины Марии Милославской царь опять вздумал жениться. Ему в ту пору было всего 40 лет. Почему бы и нет? Опять начался съезд красавиц со всей страны, выбранных из различных слоев общества. Среди них были представительницы знати, народа, даже монастырские послушницы. Царю приглянулась послушница Вознесенского девичьего монастыря Авдотья Беляева, скромная девушка из бедной семьи, сирота. Однако окончательного выбора Алексей Михайлович пока не сделал. Дело в том, что дома у своего нового ближнего боярина Артамона Матвеева, злокозненный боярин Морозов к этому времени уже умер, он заприметил красивую темноволосую девушку, которую принял сначала за его дочь. Но это была всего лишь его воспитанница Наталья Нарышкина, порученная отцом, бедным и безвестным дворянином из провинции, на попечение богатого и могущественного боярина. В обычной московской семье такого быть не могло. Женщинам строго воспрещалось заходить на мужскую половину, а уж тем более сидеть с ними за одним столом. Но у Артамона Матвеева все было по-другому. Вопреки обычаям, он был женат на иностранке, некой Гамильтон, носил немецкое платье, знал языки, много читал, имел неплохую библиотеку, завел физический кабинет и химическую лабораторию. В общем, приобщился к европейским ценностям. Да и положение Артамона было высоким. Он заведовал посольским приказом, приказом большой казны, управлял делами двора, заведовал стрельцами и являлся наместником царя в Малороссии, Казанском и Астраханском ханствах. Наталья Нарышкина сидела за столом вместе со своими приемными родителями, была весела, не скупилась на добрую шутку и за словом в карман не лезла. Бойкая девушка запала в душу Алексею Михайловичу. Она пила вино и разительно отличалась от богобоязненной Авдотьи Беляевой. Ох, знать бы Алексею Михайловичу, что из этого выйдет. Таким образом, Алексей Михайлович стоял перед выбором, жениться ли ему на тихой и скромной Авдотье или же на европейски образованной Наталье Нарышкиной. И тут Артамон Матвеев не упустил своего шанса сделать царицей свою воспитанницу. Во дворце неожиданно стали находить подметные письма, в которых преследовалась цель отговорить царя от женитьбы на Нарышкиной и порочилось имя Матвеева. Автором писем мог быть только кто-то из родственников Беляевой, а Артамон Матвеев оставался вне подозрений. В составлении этих писем обвинили дядю Авдотьи Беляевой некоего Ивана Шихарева, Его взяли в оборот и обыскали, но ничего, кроме травы зверобоя, которой он лечился, при нем не нашли. В травке, найденной у Шихарева, усмотрели попытку околдовать царя, чтобы он взял в жены сироту Авдотью, и потащили бедного дядю на дыбу. Началось следствие, а если уж начали искать колдунов, то они обязательно найдутся». Правда, Шихарев ни в чем не сознался. Да и сознаваться ему было не в чем, ведь подметные письма стряпали под руководством Матвеева. Разве уж в слишком вольных речах и в попытках поговорить с царским врачом? С голландским доктором, осматривающим Авдотью, он пытался договориться, не заметить у нее некоего изъяна, не так торчащего пальца, если быть точным. «И это все». Больше под пытками ничего у Ивана Шихарева не добились. А Алексей Михайлович сделал окончательный выбор в пользу Натальи Нарышкиной. И в январе 1671 года они обвенчались. Авдотья Белеева была вместе с ее незадачливым дядей отправлена в ссылку. Так протеже Артамона Матвеева стала русской царицей. В связи с этим возникает вопрос. А любил ли хоть одну из своих женщин Алексей Михайлович? Сдается, что нет. Сначала он позволил оклеветать Ефимию Всеволжскую и даже не проверил, правда ли, что она страдала подучей. Взамен Всеволжской ему подсунули Марию Милославскую, которой он был неверен. Затем он поверил в подметные письма, якобы составленные Шихаревым, из-за чего расстроилась его свадьба с Авдотьей Беляевой и женился на развратной Наталье Нарышкиной, как советовал ему верный боярин Артамон Матвеев. «Нам кажется, что Алексей Михайлович просто плыл по течению». Никакой личной привязанности у него к женщинам не было, а уж любви тем более. Он охотно верил всяким сплетням, распускавшимся к выгоде того или иного высокопоставленного боярина, и легко менял свое мнение о невестах. А ведь за свою любовь нужно бороться, драться до последнего, отстаивать свою возлюбленную, чтобы там не говорили о ней разные интриганы. Ладно бы в случае с Ефимией, ему было тогда только 18 лет, и он мог поверить в боярские сказки. Но когда Алексею Михайловичу исполнилось 40 лет, он мог бы разобраться, где правда, а где вымысел. Итак, в 1671 году он женился на 20-летней Наталье Нарышкиной. От этого брака у них родилось трое детей, и первым из них был Петр, будущий император Петр I. Он родился в мае 1672 года. До сих пор не установлено точно, где это произошло – в московском Кремле, в селе Коломенском или в Измайлове. Также не совсем ясно, кем был его отец. Официально считается, что им был Алексей Михайлович, но это официально. А правда была в том, что развратная Наталья Нарышкина блудила, с кем попала, и первого своего сына понесла неизвестно от кого. Вопрос, о романов ли он, возник сразу же после его появления на свет – все романовы, начиная с Михаила Федоровича, были маленькими и толстенькими, а дети Алексея Михайловича от Милославской были типичными Романовыми, маленькими, упитанными, со стабильной психикой и очень добродушными. Первого Романова Михаила Федоровича избрали на престол как раз за его добрый нрав, а прозвище Алексея Михайловича «Тишайший» говорит само за себя. Клан Нарышкиных тоже не мог похвастаться ни ростом, ни силой. Петр же вымыхал в 2 метра 9 сантиметров и отличался нездоровой психикой, был агрессивным, жестоким и сильным мужчиной. Он не был типичным Романовым, поэтому и пошли слухи, что Петр не родной сын царя Алексея Михайловича. И он, что характерно, ничем не был похож на своих сводных братьев от Милославской – Федора и Ивана. Те были болезненными юношами и умерли рано, а Петр был крепким мужчиной, и если бы не постоянное пьянство, мог бы умереть не в 53 года, а прожить значительно дольше. Дыма без огня не бывает. Ведь не приписывали же Марии Милославской, что ее дети появились на свет от побочных отцов. А о Нарышкиной говорили «да еще такое». Да уж, репутация у двух жен Алексея Михайловича была разная. Отцовство Петра приписывали и Мишке Доброву, и патриарху Иоакиму, и постельничему Тихону Стрешневу, и грузинскому царевичу Арчилу, и лекарю Келлеру, и опекуну Натальи, боярину Артамону Матвееву, и даже родственникам Нарышкиной, двоюродному брату царицы Петру и родному брату Федору. Насчет конюха ничего определенного сказать нельзя, а вот относительно патриарха Иоакима существовало подозрение. Ведь именно он, когда разгорелся спор, кого ставить на царство, Ивана или Петра, высказался за Петра. У историков появились даже предположения сравнить антропологические данные патриарха Иоакима и Петра I, форму ушей, лицевой части черепа и так далее. Насчет немца-лекаря Келлера тоже однозначно ничего сказать нельзя. Разве ходили слухи, что он подменил своим мальчиком девочку, истинный плод первых родов Натальи? Но зачем ему это было делать, непонятно. Царю нужен был сын, наследник престола, но у него уже и так было два сына, Федор и Иван, так что Петру царствование никак не грозило. Может, любовником царицы был сам Келлер, и от него родилась дочь? Тогда зачем менять ребенка? В общем, непонятная и маловероятная история. Займемся лучше другой версией, о том, что якобы отцом Петра был грузинский царевич Арчил. Внешне Петр I был подозрительно похож на Арчила. Грузинский, а точнее и меритинский, и кахитинский, тогда Грузия еще не была единым государством, царевич Арчил действительно приезжал в Москву по велению своего отца Арчила I, слезно просить русского царя принять под свое покровительство его страну, страдавшую от набегов турок и татар. В подарок он привез в Москву гвоздь с креста Господня. Сразу же по приезде в Москву Арчил начал активную политическую деятельность. Наверняка он встречался и с Натальей Нарышкиной. Но вот неувязкая. Царевич приехал в Москву в 1685 году, тогда как Петр родился в 1672 году. Так что версия с грузинскими корнями Петра I не проходит. Артамон Матвеев действительно такое могло быть. Известно, что когда Алексей Михайлович впервые увидел в доме своего боярина Наталью, Матвеев не спешил ее отдавать царю в жены. Вполне возможно от того, что она была его любовницей. И только сообразив, какие выгоды принесет ему это замужество, согласился. И даже сам рекомендовал ее царю. Двоюродный брат Натальи Нарышкиной Петр и родной брат Федор – Такое тоже вполне могло быть. Ходили слухи, что клан Нарышкиных имел склонность к близкородственным связям. Православная церковь считала родственников до седьмого колена слишком близкими для браков, но Нарышкины не раз обходили эти строгости. Был слух, что на самом деле отцом Петра Нарышкина был отец Натальи Кирилл. Если Наталья зачала Петра I от своего двоюродного брата, тогда получается, что Петр сын сводных брата и сестры, значит в его жилах нет ни капли крови Романовых. Приписывали Наталье и родного брата Федора, но это невероятно, так как Федору было всего 8 лет, когда родился Петр. Близкородственные связи часто ведут к вырождению, признаки которого непропорциональное телосложение отпрыска и нарушение психики. Именно таким и был Петр I. У него была несоизмеримо маленькая голова на громадном туловище при 38-м размере ноги. Он отличался чрезмерной моторикой, ни минуты не мог усидеть на одном месте, и невероятной жестокостью. К тому же страдал эпилептическими припадками». А вот история с Тихоном Стрешневым объясняет все. Однажды Петр, чтобы узнать правду, приказал пытать Тихона Стрешнева и поднять на дыбу. Выплевывая зубы из разбитого рта и испытывая невыносимую боль в вывороченных суставах, он прохрипел: «А пес его знает, чей ты сын. Много нас к твоей матушке ходило». Таким образом, отцом Петра Первого мог быть кто угодно. Хоть двоюродный брат Натальи Нарышкиной Петр, хоть патриарх Иоаким, хоть конюх Мишка Добров. Вот вопрос. Знал ли об аморах своей жены сам Алексей Михайлович? История об этом умалчивает. Но еще древними отмечено, если в одних делах человек проявляет деловитость, целеустремленность или даже талант, то в других часто не смыслит ровным счетом ничего, и его легко обмануть. Таким и был царь Алексей Михайлович. Незаурядный политик, заядлый театрал, покровитель художников и ученых, легко поддавался на разные боярские уловки, в том числе и обман своей второй жены. Клан Нарышкиных после женитьбы царя на Наталье занял главенствующее положение при дворе и изгнал всех своих недоброжелателей. И, конечно, они не могли допустить распространения слухов об амурах своей родственницы. Алексею Михайловичу просто некому было сказать правду о похождениях царицы, так что что царь, видимо, ничего не знал и даже не догадывался. Кремлевские спальни умеют крепко хранить свои тайны. Умер Алексей Михайлович в конце 1676 года, через пять лет после своей женитьбы на Наталье Нарышкиной от родовой болезни цинги. Ему было 47 лет. За свою жизнь Алексей Михайлович так и не познал сладости и мук любви, когда страсть к единственной женщине заставляла бы, образно говоря, рушить горы и сокрушать врагов. Владимир Маяковский однажды написал такие строки: "Любить это значит вглубь двора вбежать, и до ночи грачи и блестят топором рубить дрова, силой своей играющие". Этим сказано очень многое. И стремление показать свою силу, даже если любимая не видит, и восторг от сознания того, что ты любишь, и сладострастное изнеможение от усталости, такое же, как после близости со своим божеством, и многое и многое другое. К сожалению, Алексей Михайлович дров не рубил, да и мышей, похоже, в спальне своей второй жены не ловил тоже.